Второй – Тума, тип настоящего старого чашского тюремщика, грубоватый, крикливый, но в сущности добрый малый, таких когда-то называли в тюрьмах республики «дядька». Он не понимал своеобразие своего положения, наоборот, он сразу стал вести себя как дома и, сопровождая все свои слова солеными шуточками, не столько поддерживал порядок, сколько нарушал его». Тут сунет в камеру хлеб, там сигареты. Здесь примется балагурить, конечно, не касаясь политики. Делал он это, нисколько не стесняясь. Таково было его представление об обязанностях надзирателя. И он этого не скрывал. После первого выговора он стал осторожнее, но не переменился. По-прежнему остался дядькой. Я не решился бы попросить его о чем-нибудь серьезном, но при нём легко дышится. Третий ходил по коридору, насупившись, молчаливо, ни на кого не глядя. На осторожные попытки познакомиться поближе он не реагировал. «От этого большого толка не будет», — сказал папаша, понаблюдав за ним с неделю, «самый неподходящий из всех». Или самый хитрый, предположил я, больше из духа противоречия, потому что споры по поводу мелочей оживляют жизнь в камере. Неделю через две мне показалось, что молчальник как-то особенно подмигнул одним глазом. Я повторил в ответ это неосторожное движение, имеющее в тюрьме тысячи значений. И опять без результата. Вероятно, я ошибся. А через месяц все стало ясно. Это было неожиданно, как выход бабочки из куколки. Невзрачная, неподвижная куколка лопнула, и появилось живое существо. То была не бабочка, это был человек. — Ставишь памятники, — говорит папаша по поводу некоторых моих характеристик.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 Не ради прославления их, но как пример другим. Обязанность быть человеком не кончится вместе с теперешней войной. И для выполнения этой обязанности потребуется героическое сердце, пока все люди не станут людьми. В сущности, обыкновенная история, которая произошла с полицейским Ярославом Горой. Но это история настоящего человека. Родницком. Захолустный уголок Чехословакии. Красивый, грустный и бедный край. Отец рабочей стекольного завода. Тяжелая жизнь, изнурительная работа, когда она есть, и нужда, когда наступает безработица, прочно прижившаяся в этих местах. Такая жизнь или поставит на колени, или поднимет человека, породив в сердце жажду лучшего мира, веру в него и готовность за него бороться. Отец выбрал второе, он стал коммунистом. Юный Ярда участвует с колонной велосипедистов в майской демонстрации, и красная ленточка переплетает спицы колес его велосипеда. Он не забывает о ней. Сам того не зная, он хранит ее в душе, работая учеником, токарем в мастерской, потом на заводе Шкоды. Кризис, безработица, армия, поиски работы, полицейская служба. Не знаю, что в это время происходило в его душе, хранившей красную ленточку. Может быть, она была свернута, сложена, может быть, полузабыта, но не потеряна. В один прекрасный день его назначили на службу в Панкратс. Он пришел сюда не добровольно как Колинской, с заранее поставленной целью. Но он понял свою задачу, как только в первый раз заглянул в камеру. Ленточка развернулась. Он разведывает поле боя, оценивает свои силы, Лицо его хмурится, он упорно размышляет, с чего и как лучше начать. Он не профессиональный политик, он простой сын народа, но в памяти опыт его отца. У него здоровое нутро, в нём всё более возрастает решимость, и он решается. Из невзрачной куколки выходит человек. У этого человека прекрасная чистая душа, он чуток, скромен, И вместе с тем смел. Он способен пойти на все, что от него потребуется. Требуется и малое, и большое. И он делает и малое, и большое. Работает без позы, не торопясь, обдуманно, не трусит. Он даже не представляет себе, что может быть иначе. В нем говорит категорический императив. Так должно быть. Так что же об этом разговаривать? И это, собственно, всё. Это вся история человека, в заслугу которому уже сейчас можно поставить спасение нескольких человеческих жизней. Люди живы работают на воле, потому что один человек в панкратце выполнил свой долг. Он не знает их, они не знают его, как не знают Колинского. Мне хотелось бы, чтобы... об обоих узнали хотя бы с опозданием. Они быстро нашли здесь друг друга, и это увеличило их возможности. Запомни их как пример, как образец людей, у которых голова на месте, и самое главное – сердце. Дядюшка Скоржепа «Если вы случайно увидите всех троих вместе», Перед вами будет живое воплощение побратимства. Надзиратель Колинской, серо-зеленый эсэсовский мундир гора, темный мундир чешской полиции, дядюшка Скоржепа, светлые хотя и невеселая форма тюремного коридорного. Увидеть их всех вместе можно очень-очень редко. Именно потому, что они единомышленники. По тюремной инструкции к уборке в коридорах и к раздаче пищи разрешается допускать лишь особо благонадежных и дисциплинированных заключенных, которые должны быть тщательно изолированы от остальных. Это буква закона. Мертворожденный параграф. Таких коридорных нет и никогда не было. И в особенности в застенках гестапо. Наоборот, коридорные здесь это разведка коллектива заключенных. посылаемые из камер, чтобы быть ближе к вольному миру, чтобы коллектив мог жить и общаться между собой. Сколько корридорных поплатилось здесь жизнью из-за неудачно выполненного поручения или перехваченной записки. Но закон коллектива заключенных неумолимо требует, чтобы те, кто займет их, продолжали эту опасную работу. Возьмешься ли ты за нее смело или будешь трусить, все равно тебе от нее не отвертеться. Трусость может только напортить, а то и все погубить, как во всякой подпольной работе. А подпольная работа здесь опасна вдвойне. Она ведется под самым носом у тех, кто стремится раздавить подполье на глазах у надзирателей, в тех местах, которые определяются ими в секунды, которые зависят от них, в условиях, которые создают они. Здесь недостаточно того, чему вы научились на воле, а спрашивается с тебя не меньше. Есть мастера подпольной работы на воле, и такие же мастера есть среди коридорных. Дядюшка скаршепа истинный мастер своего дела. Он скромен, непритязателен, на первый взгляд неловок, но изворотлив, как уж. Надзиратели не нахвалятся им. День за работой. Надежнее человека не найти. Думает только своих обязанностях. Его не совратить на какие-нибудь запретные дела. Коридорные, берите с него пример. Да, берите с него пример коридорный. Он действительно образцовый коридорный. В том смысле, как это понимаем мы, заключенные. Это самый надежный, самый ловкий разведчик, тюремного коллектива. Он знает обитателей всех камер и тотчас же узнает все, что нужно о каждом новичке, почему тот оказался здесь, кто его соучастники, как он держится и как держатся они. Он изучает случаи и старается разобраться в них. Все это важно знать, чтобы дать совет или исправно выполнить поручение. Он знает врагов. Он тщательно прощупывает каждого надзирателя, выясняет его привычки, его слабые и сильные стороны, знает, чем каждый особенно опасен, как его лучше использовать, усыпить внимание, провести. Многие характеристики, которые я здесь даю, подчеркнуты мной из рассказов дядюшки Скоржеппы. Он знает всех надзирателей и может подробно обрисовать каждого из них. Это очень важно, если он хочет беспрепятственно ходить по коридорам и уверенно вести работу.